Когда мы, наконец, привели мою гриву в порядок, придав ей подобие прически в сеточке под широкополой соломенной шляпой, я, пусть и в самых общих чертах, придумала, что говорить генералу Клинтону. По возможности, буду придерживаться правды, и это залог успешного вранья, хотя я уже целую вечность не прибегала к подобному трюку. Итак. К лорду Джону прибыл посыльный и принёс записку. Это было. Что в записке, я понятия не имею. Опять-таки верно. Затем лорд Джон уехал вместе с посыльным, не сказав куда. В общем, тоже практически правда, если забыть, что посыльный был уже другой. И нет, я не видела, в какую сторону они поехали, и даже предположить не могу, куда направлялись. Лорд Джон всегда держал свою лошадь в конюшне Дэвидсона на Пятой Авеню в двух кварталах отсюда». Ну, вроде бы все складно. Если генерал Клинтон решит проверить, то наверняка обнаружит лошадь в ее стойле. И, следовательно, придет к заключению, что лорд Джон Филадельфию не покидал. Ко мне, как источнику информации, интерес он потеряет и разошлет солдат по городу проверить, куда же мог подеваться Джон Грей. И... Если повезёт, тот объявится прежде, чем город перетрясут сверху донизу и сам ответит на все чёртовы вопросы. «А что насчёт Джейми?» – с тревогой спросила Дженни. «Он ведь в город больше не вернётся, так?» «Надеюсь, что нет». Мне вдруг стало мало воздуха, и не только из-за тугого корсета, В груди кулка колосило сердце. Дженни прищурилась и покачала головой. Нет, не надеешься. Ты думаешь, он вернется за тобой? И ты права, как есть права? Она задумалась, морщила, лопа, вдруг заявила. Лучше я здесь останусь. Вдруг он объявится, пока ты охмуряешь своего генерала. К тому же та особо в скухне мигом наколит его на вертел, стоит бедняге только перешагнуть порог. Я засмеялась во всех красках, представляя, как миссис Фик встретит незваного гостя в своих владениях. — Кроме того, здесь надо прибраться, — добавила Дженни. Молодой лейтенант встретил припоздавшую меня с заметным облегчением, однако не стал хватать за руку и тянуть за собой по тротуару, просто предложил локоть и зашагал столь быстро, что мне волей-неволей пришлось перейти на рысь. До особняка, где обосновался генерал Клинтон, было недалеко, но день выдался жаркий, и я вся взмокла. Из-под шляпки выбились волосы, прилипая к щекам и шее, Под лифом то и дело сбегали щекотные струйки пота. В простой прихожей с паркетным полом мой конвоир со счастливым вздохом передал меня в руки другому солдату, а я улучила минуту, чтобы отряхнуть от пыли юбки, поправить шляпку и украдкой вытереть лицо и шею кружевным платочком. Занятая этим нелегким делом, я не сразу узнала человека, сидевшего на одном из позолоченных стульев у дальней стены. «Леди Грей!» Он встал, как только заметил мой взгляд. «Рад встрече, мадам!» И улыбнулся хоть и довольно холодно. «Капитан Ричардсон, — ровно сказала я, — рада вас видеть. Руки ему подавать не стало, и он не поклонился. К чему притворяться друзьями, когда между нами вполне искренняя вражда? Именно Ричардсон вынудил Джона» заключить наш брак, поинтересовавшись, нет ли у него личного интереса к особе, которую вот-вот должны арестовать по подозрению в шпионаже и распространении мятежных листовок. Оба обвинения, к слову, были абсолютно справедливы. Джон заверил Ричардсона в своей беспристрастности. В два часа спустя я уже стояла в его гостиной, оцепенелая от горя, и отвечала да на какие-то вопросы священника. В те дни до Ричардсона мне не было никакого дела. Я даже именно его не знала. Джон представил нас друг другу ради чистой формальности на мискьяце, пышном балу, который английские офицеры закатили месяц назад. Тогда же Джон вкратце рассказал об угрозах капитана, велев по возможности его избегать. Ожидаете беседы с генералом Клинтоном? вежливо спросила я. Да, ответил он и любезно добавил, но вас, без всяких сомнений, пропущу вперед, леди Грей. Мои дела подождут. В его словах почудилось нечто зловещее, но я лишь склонила голову с уклончивым хм". И тут меня осенило внезапно, как приступ желчной колики, что мое положение в глазах британской армии и капитана Ричардсона, в частности, стоит кардинально пересмотреть. Раз уж выяснилось, что Джейми жив, я больше не леди Джон Грей. Я снова миссис Джеймс Фрейзер, что, конечно, не может не радовать. Однако этот факт опять развязывает капитану Ричардсону руки». Придумать достойный ответ я не успела. Долговязый лейтенант пригласил меня к генералу. В гостиной, переделанной под главный штаб Клинтона, царил хаос. У одной из стен выстрелись ящики. Рядом лежали перевязанные точно пучки хвороста, голые флагштоки. А надетые на них прежде военные знамена теперь Кучей громоздились у окна, и молодой капрал аккуратно их сворачивал. Я слышала, как и весь город, что британская армия покидает Филадельфию и, видимо, очень торопится. Несколько солдат сновали по комнате, таская коробки, а за столом неподвижно сидели двое мужчин леди Грей удивился клинтон однако все таки встал чтобы приложиться к моей руке рад видеть вас добрым здравием мэм добрый день сэр сердце без того чистившее застучало еще быстрее когда я увидела второго мужчину тот поднялся с кресла и теперь стоял за спиной генерала он носил форму и выглядел доли за знакомым хотя я совершенно точно не встречала его прежде. Кто же он такой? Простите, что побеспокоил вас, леди Грей. Я-то надеялся порадовать вашего супруга, начал генерал, но, как понимаю, его нет дома. Э, нет, его нет. Незнакомец, судя по мундиру, хоть чрезмерно украшенного золотым шитьем, пехотный полковник – приподнял бровь, На удивление знакомый жест. Вы должно быть родственник Джона Грея, выплела я. Наверняка, как и Джон, он не носил парика, и волосы у него даже под пудрой были темными, и разворот плеч такой же и форма головы взячная, немного вытянутая, да и в лице проглядывало что-то общее, только У этого мужчины оно было более худощавым, обветренным и с резкими чертами, видно, он привык командовать. Мужчин улыбнулся, вмиг преобразившись очарованием Джона, он также не был обделен. «А вы проницательны, мадам!» Он шагнул вперед, отнял мою безвольную руку у генерала и кратко поцеловал на европейский манер. Потом выпрямился, с интересом меня разглядывая. Генерал Клинтон сообщил, что вы супруга моего брата. О! «Я пыталась собраться с мыслями. Тогда вы должно быть, Хэрл. «Ой, простите, я хотела сказать...» «Еще раз простите, я знаю, что вы герцог, но, боюсь, запамятовала титул ваша светлость». «Пардлоу», — представился тот, по-прежнему сжимая мне руку, — он улыбнулся. «Но христианское мое имя Хэральд, поэтому можете называть меня и так, если хотите». «Добро пожаловать в семью, дорогая моя, и я и представить не мог, что Джон снова женится. Как понимаю, это произошло совсем недавно». Он держался чинно, но я-то знала, что за прекрасными манерами кроется немалое любопытство. «Ну, клончиво потянула я, пожалуй, совсем недавно». Я ведь и не подумала спросить у Джона, писал ли он обо мне своим родственникам, хотя, если и писал, то вряд ли письмо успело бы дойти. Я даже о его семье ничего толком не знала, слышала про одного Хэлла, и то лишь потому, что он отец Генри». «О, вы, должно быть, приехали к сыну. Он будет очень рад вас видеть», – воскликнула я и заверила. выздоровление идет полным ходом». Я с ним уже виделся, и он, надо отметить, чрезвычайно восхищен, с каким умением вы истекли часть его кишечника и соединили остатки. И хотя я, конечно же, рад повидаться с сыном и дочерью. Он на мгновение поджал губы, должно быть, Доти сообщила ему о помолвке. И предвкушаю скорую встречу с братом. Увы, на самом деле в Америку меня призвал долг. Мой полк недавно высадился в Нью-Йорке. О, как чудесно! Джон, судя по всему, не был осведомлен о приезде брата со всем полком вдобавок. «Надо бы под видом светской беседы задать парочку наводящих вопросов и разведать его планы, но сейчас не лучшее время». Генерал вежливо кашлянул. «Леди Джон, вы случайно не знаете, где сейчас ваш супруг?» Удивившись внезапному знакомству с герцогом Пардлоу, я совершенно забыла об истинной причине моего визита. Однако вопрос Клинтона мигом привел меня в чувство... «Боюсь, что нет», – как можно спокойнее ответила я. «Я уже говорила вашему лейтенанту. Утром прибыл посыльный с каким-то письмом, и мой муж уехал вместе с ним. Куда он не сказал?» Генерал дернул губами. «Нет, он уехал не с посыльным. Тот принес ему уведомление от полковника Грейвса с требованием явиться в штаб. Однако лорда Грея до сих пор нет». «Ах!» – с глупым видом воскликнула я. «В подобных обстоятельствах можно разыграть и дурочку. Неужели? В таком случае, значит, он ушел с кем-то другим. Но вы не знаете, с кем именно». «Я его не видела», – ушла я от прямого ответа. «И, боюсь, мой супруг ни словом не обмолвился, куда уходит». Клинтон поднял темную бровь и взглянул на Парлоу. «Подождем, когда он вернется», – пожал тот плечами. «В конце концов, дело несрочное». Миро Клинтон, кажется, придерживался иного мнения, однако ничего говорить не стал. Явно не желая тратить время попусту, он поклонился и пожелал мне доброго дня. Я охотно удалилась, задержавшись лишь на секунду – Еще раз заверила герцога в том, что рада нашему знакомству, заодно уточнила, куда можно будет послать весточку от брата, когда тот все-таки объявится. «Я остановился в королевском гербе», — сообщил он. «Если позволите, мэм». «Нет-нет», — торопливо перебила я. «Все хорошо. Благодарю вас, сэр» не хватало ещё, чтобы герцог провожал меня до дома. Я присела в реверансе перед генералом, потом перед Хайлом, Наконец, вихрь кружив, выскочила за дверь. Капитана Ричардсона уже не было, но я не стала спрашивать, куда он подевался, коротко кивнув солдату, караулившему у входа. Я вылетела на свежий воздух, дыша так, будто выползла из батискафа. Что теперь? Я увернулась от двух мальчишек, гонявших по улице обруч, Должно быть офицерские сыновья, потому что грузившие мебель и тюки солдаты, у которых они путались под ногами, молча сносили их выходки. Джон часто рассказывал о брате и всякий раз упоминал, какой тот властный и деспотичный тип. В нынешних обстоятельствах нам не хватало только его, любителя совать нос в чужие дела. Впрочем, может Уильям в хороших отношениях с дядей и сумеет его отвлечь? Хотя нет, нет, ни в коем случае. Хелл не должен узнать о Джейми, а он обязательно о нем узнает, стоит только встретиться нынче с Уильямом. «Леди Грей!» Из-за окрика за спиной я замешкалась на одну лишь секунду, но этого хватило, чтобы герцог Пардлоу нагнал меня и взял за руку. «Вы ужасная огонь!» – упрекнул он. «Хотелось бы знать, что вы все-таки скрываете?» «А на что вы рассчитывали, застав меня врасплох?» – грызнулась я. «Хотя, если уж на то пошло, сейчас я не лгу». Он рассмеялся и шагнул ближе, изучая мое лицо. Глаза у него были бледно-голубыми, как у Джона. Но из-за более темных бровей и ресниц взгляд казался жестким. «Может, ты не лжете, — все так же насмешливо сказал он, — но явно чего-то не договариваете. Я не обязана сообщать вам все, что знаю, — с достоинством произнесла я, пытаясь отнять руку. «Пустите». Он неохотно разжал пальцы. «Прошу прощения, леди Грей». «Конечно», – кивнула я. И хотела было его обойти, но он тут же опять заступил дорогу. «Я все-таки хотел бы знать, где мой брат?» «Мне и самой хотелось бы это знать», – парировала я, поворачивая в другую сторону. «Позвольте спросить, куда вы направляетесь?» «К себе домой». Странно называть дом Джона своим, хотя другого у меня все равно нет. — Нет, есть, — возразил упрямый голосок в сердце. — У тебя теперь есть Джейми. — Чему вы так улыбаетесь? — поразился Парлоу. Тому, что скоро приду домой и сниму, наконец, эти туфли. Я торопливо стерла с лица улыбку. Они ужасно тесные. Он дернул губами. — Позвольте облегчить вашу муки, леди Грей. — Нет, прав не стоит. Однако он уже вытащил деревянный свисток и оглушительно засвистел. Из-за угла выскочили два мускулистых приземистых парня. Братья, наверное, уж очень они были похожи, тащившие планкин на двух жердях. «Это уже излишне!» – запротестовала я. «К тому же Джон говорил, у вас подагра. Вам и самому портше сгодится!» Герцог недовольно прищурился, сжимая губы. «Обойдусь, мадам!» Он схватил меня за руку и втащил в портше, сбив при этом шляпу на глаза. «Дама под моей защитой! Отвезите ее в королевский герб!» Велел он братьям труляля и тро-ля-ля, захлопывая дверь. И прежде чем я успела рявкнуть голову ему с плеч, мы с бешеной скоростью понеслись по Хай-стрит.